Глава 7 Живу не тужу поджимает губы, словно жили я сказанным. Словно пытается не дать себе выдать ещё одну порцию сплетен. «Что случилось в этом году несколько месяцев назад?» Повторяю я, рассматривая ногти и пытаясь сделать вид, что меня это не особо волнует. И эта тактика срабатывает, и живу не тужу, хочет заполучить моё внимание. «Ну...» — произносит она, оглядываясь. «Думаю, всё началось в прошлом году. Но это только слухи. Они и Пайпер, и Александра метили на Петерсона». Я тупо смотрю на неё, и она объясняет. «Это премия такая...» но она только для тех, кто увлекается журналистикой. Названа в честь какого-то бывшего ученика. Она закатывает глаза, пытаясь показать, что выше этого. И вот Александра придумала тему статьи, за которую, как она думала, ей вручат премию. Про сокращение бюджета департамента и про то, кто от этого пострадал. На одном из собраний она поделилась идеей с мистером Джеймсом. По крайней мере, так она говорит. Очевидно, мистеру Джеймсу эта идея понравилась, и он сразу же поручил написать эту статью Пайпер. Мол, да Александра эта тема ещё слишком серьёзная. Пусть она и придумала её сама. Алекс спросила, может ли она хотя бы помочь Пайпер, но она ответила, что лучше ей работать одной, а потом, она взмахивает рукой, «Пайпер получила премию Петерсона». Живу не тужу, секунду молчит, а потом добавляет, качая головой. Хотя я не верю, что Пайпер так поступила. слушай её и не знаю, что думать. Не помню, чтобы выходила подобная статья. И не помню, чтобы Пайпер получала такую премию. Родители бы из этого раздули целое шоу. Неизвестно, почему Алекса решила, будто у неё есть шанс получить премию, и почему она так из-за этого завелась. То есть, я хочу сказать, Пайпер — это Пайпер. И она на год старше, а Алекс только перешла в старшую школу. Но в любом случае, Алекс разрешила взять её тему, а потом, естественно, проиграла. «Что произошло между ними в этом году?» — спрашиваю я, пытаясь уловить каждое слово — и не в силах даже сглотнуть. У Алекс хватило наглости бороться с Пайпер за место младшего редактора, хотя это место почти всегда отдают старшим классам. И она снова проиграла. Я даже не... не удивлена. Присоединяюсь я, показывая своей улыбкой. Мы ведь думаем одинаково. Жвунит уже улыбается в ответ. Алекс очень обиделась и дулась до... Её глаза расширяются, а с за исчезает улыбка. Думаю, до несчастного случая, который произошёл с твоей сестрой. Мистер Джеймс попросил Алекс взять на себя обязанности младшего редактора, пока Пайпер в больнице. Итак, Пайпер ушла со сцены, и Алекс внезапно получила то, что хотела. Интересно, может, она хотела не только стать младшим редактором? Может, она хотела отомстить Пайпер за то, что та присвоила её статью и получила премию? «Думаю, Александру навстречу лучше не звать», — пожимаю плечами я. Живонит уже ещё раз оглядывается по сторонам. «Понимаешь, я и вправду люблю Алекс. Она одна из моих лучших подруг. Но подругой Пайпер она не была. Как я уже сказала, Пайпер славная, по крайней мере, так кажется. Уверена, в её классе ты найдёшь много друзей, с которыми могла бы поговорить. Прости, но больше мне тебе помочь нечем. Да всё в порядке, ты права. Надо поговорить с её одноклассниками. Встаю и проверяю джинсы. Не села ли я на остатки еды? И прощаюсь с «Живу не тужу», чье имя я снова забыла. Имя «Живу не тужу» — то, что сильно мне помогла, хотя она об этом не догадывается. По вторникам после обеда Пайпер всегда ходила в кружок журналистов. А сегодня как раз вторник, поэтому после уроков направляюсь в кабинет мистера Джеймса, где собираюсь поговорить с Александрой. Интересно, как она отреагирует на мой вопрос, общалась ли она с Пайпер в тот день? И еще я хочу знать... Почему так кто даже не была подругой моей сестры, звонила ей целых три раза? Захожу в кабинет с таким видом, будто я тут хозяйка. Раньше я такое прокатывала и не раз. Но меня даже не замечают. В углу вокруг компьютера столпилась группа и о чём-то спорила. За письменным столом мистера Джеймса замечаю Александру. Она тычет свой блокнот и оживлённо жестикулирует. Очевидно, у неё большие планы. Теперь-то моя сестра не мешается у неё на пути. Я уже собираюсь их перебить, но тут замечаю рюкзаки и свитера, сваленные в кучу у стены рядом с дверью. Там же вижу портфель через плечо с инициалами АМ, вышитыми на наружном кармане. От волнения у меня по коже бегут мурашки. В этой сумке может лежать телефон Александры, тот самый, благодаря которому я докажу, что в день падения Пайпер она с ней разговаривала. Мой взгляд снова падает на Александру. Её внимание всё ещё сосредоточено на мистере Джеймсе. Телефона у неё в руке или в заднем кармане я не вижу. Я стою в дверном проёме на цыпочках и напоминаю свисток, который вот-вот подаст сигнал к началу игры. Затем бросаюсь к сумке. Несколько быстрых и ловких движений, ныряю, хватаю сумку и вылетаю за дверь, надеясь, что меня не заметили. сжимая сумку в руках, спешу по коридору. В такт шагам сердце бешено стучит в груди. «Куда мне деться? Куда?» Заворачиваю за угол и вижу вход в библиотеку. Горит свет, там занимаются после уроков. Оглядываюсь, нет ли за мной хвоста, и залетаю в библиотеку. Уткнувшись в книге, в разных концах зала сидят ребята. Библиотекарь отрывает взгляд от компьютера и смотрит на меня так, словно я здесь не к месту, что похоже на правду. За длинным столом справа, прижавшись друг к другу, сидит парочка и тихо хихикает. Перекидываю ремень сумки через плечо и иду между столами. Пройдя мимо книжных шкафов, нахожу укромный уголок и плюхаюсь на пол. Открываю сумку и начинаю в ней рыться, но там настоящая свалка. Не вытерпев, я переворачиваю сумку и вываливаю всё на пол. Сколько же там хлама — книги, ручки, свитер, записки. Телефона нет. Но сумка всё равно кажется тяжёлой. Я верчу её, пока не замечаю что-то тяжёлое в расшитом кармане. Растёгиваю молнию на кармане и засовываю в него руку. Меня словно бьёт электрическим разрядом, который пробегает вверх по моему позвоночнику. Вот он, её телефон. Включаю на нём беззвучный режим, беру свой собственный телефон. Мой палец зависает над именем «Алекс». Но нажимаю я не сразу. Этот человек может и вправду разозлиться, если я снова позвоню. Если он как-то связан с падением Пайпер, то что тогда он сделает со мной? Делаю глубокий вдох, выдох. в Каждой руке по телефону. На обеих вспотели пальцы. Но я должна это сделать. Я должна выяснить, что случилось с моей сестрой. Этот человек написал, чтобы я больше ему не звонила. Отлично. Я не стану звонить. Кладу телефон Александры на жуткий ковёр и набираю сообщения. «Почему ты не хочешь со мной разговаривать?» Я нажимаю на «отправить». Внутри меня всё сжимается. Жду, когда на телефон Александры придёт новое сообщение. Одна секунда. Удар сердца. Две секунды. Удар сердца. Три. Ничего. Со злостью ударяю кулаком по ковру, отчего всё барахло Александры подскакивает. Вспомнив, что в библиотеке нужно соблюдать тишину, я краснею. Челюсть пронзает боль. Так сильно жала зубы. Хорошо, что ни один не сломался. Выходит, Александра не Алекс? Не знаю. Вдруг у неё есть ещё один телефон, тот, что она прячет. Но я снова оказываюсь без каких-либо доказательств. В моей голове ползёт маленький пучок сомнения. Может, для моих подозрений нет оснований? Может, единственный человек, которого следует винить, — это та, чьё отражение я вижу в экране украденного телефона? Отбрасываю всё в сторону и, прислонившись к стене, опускаю голову на руки. Мне нужно каким-то образом вернуть эту дурацкую сумку. но я едва ли могу пошевелить пальцем, чтобы засунуть все вещи обратно. саван Паника разрывает мою грудь. «Меня поймали. Поднимаю голову и вижу Ноя Кроуфорда, который стоит надо мной со стопкой книг в руках. с Тобой всё в порядке?» «Да». Я распрямляю спину и убираю разбросанные вещи в сумку. «Давай помогу». Он ставит книги на ковёр. «Нет, не нужно». Но он сел рядом со мной и тянется к телефону Александры. Но, заметив в моей руке другой телефон, он замирает. Поднимает на меня взгляд, и в зелёных глазах я вижу настороженность, которая пронзает меня до глубины души. Он кивает на кучу вещей и сумку. «Что это за вещи?» На мой телефон пришло сообщение. В присутствии Ноя я точно не могу его прочесть, особенно если это ответ от Алекс. На моём лбу выступают капельки пота. Прикрыв экран рукой, приподнимаюсь на колени и засовываю телефон в задний карман — «Ной, успокойся, сейчас всё объясню». На его лице появляется знакомое выражение лица. Именно разочарование. «Похоже, я видела много раз у Пайпер, с тех самых пор, как она узнала, как я поступила с Джейси». «Я нашла эту сумку здесь», — вруя, «Вот и пытаюсь выяснить, чья она». «Понятно», — как-то неуверенно говорит Ной. Он хватает большую папку и раскрывает её. Затем показывает наполовину исписанный лист, засунутый в прозрачный кармашек на обложке внутри. «Здесь написан Александр Мартинес». «Да ты настоящий детектив». Язвлю я и заталкиваю оставшиеся вещи в сумку. «Её здесь нет?» но и оглядывается. «Вроде нет», — отвечаю я, притворяясь, что тоже осматриваю зал. «О, знаешь что? Она сейчас вроде на занятии по журналистике. Пайпер с ней ходила по вторникам». «Ну, я могу занести ей сумку», — вставая, предлагает Ной. «Как раз собираюсь уходить». «Буду проходить мимо неё». «Нет», — выпаливаю я слишком громким для библиотеки голосом. «Извини, понимаешь, мне в любом случае нужно поговорить с мистером Джеймсом. Он упрашивает меня помочь ему со статьёй о Пайпер, хочет написать, какая она замечательная». «Я не вру». «Мистер Джеймс уже давно меня просит». На глаза наворачиваются слёзы, и они настоящие. «Понимаешь, это очень трудно. Надрыв в моём голосе тоже настоящий». «Эй», — говорит Ной, снова опускаясь на колени, — Он кладёт мне на плечо руку, я поднимаю взгляд, от прежнего разочарования не остаётся и следа. Сделай это тогда, когда будешь готова сама. Не позволяй другим расстраивать тебя. Я киваю, хотя понимаю, что другие тут ни при чём. Ты точно не хочешь, чтобы я занёс сумку? Точно. Спасибо. Перекидываю ремень сумки через плечо и иду назад через зал библиотеки. В коридоре из кармана вытаскиваю телефон. Меня бросает в жар. сообщение от Алекс. Читаю его и вздыхаю с облегчением. Это Грант, который прислал уже ставший привычным вопрос «Ты где?». Как же я могла забыть? Он же ждёт меня на парковке. Мы собирались вместе позаниматься у него дома. Знаю, что он беспокоится за меня, да и вообще за наши отношения. Если я не поступлю в колледж Маунт-Либерти, кто знает, где я окажусь? А отношения на расстоянии не все выдерживают. Буду через 10 минут». Я отвечаю ему и устало тащусь к кабинету мистера Джеймса. Для начала мне надо вернуть сумку на место и сделать это так, чтобы никто не заметил. Подкрадываюсь к двери на цыпочках, держа сумку за спиной. Взглянув внутрь, ищу Александру. Но за столом мистера Джеймса её больше нет. Теперь она вместе с другими журналистами стоит у доски и делает общее селфи. Опускаю сумку рядом с дверью, облегчение растекается по моим застывшим мышцам и словно согревает их. Собираюсь выскользнуть в коридор, но перед этим в последний раз обвожу взглядом кабинет. И встречаюсь с гневным взглядом Александры. Я застываю на месте. Она не перестаёт на меня таращиться. Разворачиваюсь и ухожу. Подошва туфель скрипит на линолеуме. Она не видела меня с сумкой. Она делала селфи. Но почему она на меня так смотрела? Иду дальше, ненадолго задержавшись у своего шкафчика, чтобы забрать учебники для занятий с Грантом, А потом, кратчайшим путём, направляюсь на парковку. На улице послеполуденное солнце светит сквозь дымку. Как только оказываюсь в лучах его света, в кармане пикает телефон. От неожиданности я чуть не подпрыгнула. «Гран, ты что, подождать не можешь?» Собравшись ему так и ответить, достаю телефон, но на экране высвечивается совсем не его имя. Это сообщение от «Алекс». «Думаю, мы оба знаем почему».